Глава 6. Смерть предателям. Олег почувствовал аромат натурального табака и выложил на стол резервную долю трофеев с золотыми часами Москва на золотом браслете со вставками из хризолита. Василий Васильевич не спеша разложил украшения в длинный ряд и поинтересовался: "Раньше приходилось составлять опись. Моё дело доставить документы, деньги и ценные предметы, дальнейшее вне моей компетенции". Высадившись в Стамбуле, наши офицеры первым делом перебили батальон Дворцовой гвардии в составе полутысячи янычар. «Круто — Круто! — восхитился Олег. — А что было дальше? — Стамбул геуры нынче славят, а завтра кованой пятой, как змея спящего раздавят и прочь пойдут, и так оставят, Стамбул заснул перед бедой. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Конец примечания. Процитировал Василий Васильевич и пояснил, янычары укрылись в Эрзуруме, но наши достали их и там. Воспитанные с детства бесстрашными воинами, янычары представляли собой грозную и сплоченную силу. Какими же навыками должны были обладать русские офицеры, чтобы проникнуть в крепость и перебить офицеров с полковыми имамами из Бекташи? Олег приуныл. Он не способен ползать незаметной ящеркой или летучей мышью по ночам перелетать через крепостные стены. Во время революции гопники старательно уничтожали архивы полиции, а бегунки сожгли в Генштабе личные дела. Примечание. Гоп государственное общество презрения, брало на содержание бомжей. В одном из сохранившихся приютов ныне находится гостиница Октябрьская. Бегунки дезертиры. Их сводили в воспитательные полки, расквартированные на окраинах Санкт-Петербурга. Конец примечания. Приютами застроен весь Лиговский проспект до Обводного канала, заметил Олег. Не суть, отмахнулся Василий Васильевич. НКВД не нашло ни единой бумажки по твоему деду. Он мне не дед и подселён вопреки моему желанию. Тоже не суть. Я порылся в наших архивах и нашёл упоминание о военных инженерах Кирееве и Кузьминском. Их подозревали в шпионаже, насторожился Олег. Здесь не контрразведка. Перед империалистической войной наши специалисты провезли их по лабораториям Германии, Франции и Швейцарии. Как это провезли? Точно так, как провезли генерала Федорова. Был до революции такой оружейник. Говорите конкретнее, попросил Олег. Это не задание. По случаю назовите своему деду имена Арман, Големаль, Хольцвард, Штольц и посмотрите на реакцию. Я почти не захожу в его комнату, но ради деда можно найти предлог или пригласить его к нам на ужин. Вот и чудненько. Он творческий, высокообразованный специалист, специально для вас создал лучевой прицел. Луч не может указывать на цель, возразил Олег. Обойдёмся без споров. Видели за гаражом старый склад? Это наш тренажёрный центр. Заниматься ежедневно с 8:00 утра. До свидания. Пройдя между гаражом и котельной, Олег увидел длинное кирпичное здание со стеклянной крышей. Поэтому после знакомства с новым инструктором заинтересованно спросил: "Что здесь было раньше?" "Раньше это цех автозавода Дукс. А ты пришёл из заводского управления?" "В Москве делали автомобили?" "Дукс выпускал таксомоторы. Гоночная модель развила скорость 140 км и взяла Гран-при Монако. Быстрее самолёта тех времён", воскликнул Олег. Самолеты «Дукс» с конструкцией Григоровича и Гаккеля выпускались в цехах на берегу Яузы. Григорович строил самолеты в Ленинграде, вспомнив деда, заявил Олег. «Авиазавод «Гамаюн» выпускал модели Григоровича и Щетинина», — пояснил инструктор и поинтересовался. «Сам из Питера?» «Жил недалеко от площади стачек». «Пошли тренироваться, земляк». Первый день Олег набивал руку. По команде выхватывал оскобуру пистолет и стрелял в мишень. Результат надо заметить, был так себе. Точность выстрелов не вызывала вопросов, все пули уверенно ложились в голову. Проблема была со временем. Вместо интуитивного выстрела он непроизвольно наводил красную точку и терял драгоценные доли секунд. Далее начался тихий ужас. Олега ставили на мотающуюся в разные стороны платформу, и он стрелял по движущимся мишеням. В качестве отдыха требовалось пробежать по извилистому лабиринту. и поразить разнообразные цели. В этом задании манекену давали сдачу, выплёвывая теннисные мячики. Он неимоверно уставал и возвращался домой в полуживом состоянии. Долгожданная похвала инструктора оказалась прелюдией к занятиям по маскировке и подкрадыванию. После однодневной теории к извращённым бегал констрелялком добавились марш-броски на животе. После зачёта начались занятия по подкрадыванию к часовому, который знал о затаившемся курсанте. Я активно крутил головой. Требовалось незаметно сблизиться до расстояния в 20 м, которое считалось дистанцией уверенного поражения цели из пистолета. В один из дней, когда Олег мчался босиком по грязному снегу, стараясь находиться за затылком объекта, его окликнул инструктор. "Почему босоногий?" "Потому что кроссовок не отогнался Олег." "А что, ты прав? Заменим кожу подошвы резиной, и шаг станет бесшумным." Он сделал отметку в блокноте и приказал: "Бегом к шефу". Вот так босиком и в потной гимнастёрке без погон, сапоги надень, иначе ноги испортишь. В кабинете его ждал сюрприз. Конев в маршеских погонах и Хрущёв со вторым орденом Ленина на груди. Оба недоумённо посмотрели на расхристанного разведчика, и маршал растерянно спросил: "Ты чего это без погон?" "Меня от некогда за день две гимнастёрки до дыр протираю", пожаловался Олег. «Тяжело в учении, легко станешь маршалом», — выдал каламбур Василий Васильевич. «Запросто. В твои годы Конев тоже был подполковником», — поддержал Хрущев. «Хотел повесить на грудь, а придется отдавать в руки. Держи, студент». Затем по очереди крепко расцеловали и вручили золотой орден Богдана Хмельницкого. «Служу Советскому Союзу», — согласно новому уставу ответил Олег. «Александру Сергеевичу со Светланой Филипповной наш поклон». добавил хрущёв обязательно награду надо обмыть а без родственников застолья не бывает визитёры направились на выход но конев остановился в дверях давно тебя вот так мордуют с первого дня сразу по возвращении надевают удила и гоняют до тех пор пока ноги держат жалостливо ответил олег маршал погладил бриттую голову крепко пожал руку и вышел вслед за хрущёвым держи ещё один Василий Васильевич протянул коробочку с серебряным орденом Богдана Хмельницкого. «Это как?» — плюхнулся на диван Олег. «Читай наградные листы и посмотри подписи в орденских книжках», — посоветовал шеф. Оба наградных листа написаны под копирку с единственной разницей в степени награды. Вот подпись — это да. Вторую степень подписал Хрущев, а первую — Сталин. «Товарищ Сталин крайне редко подписывает орденские книжки. Береги ее для внуков». — посоветовал Василий Васильевич. — Несправедливо, — возмутился Олег. — За последнее задание я получил три медали и два ордена. — Несправедливо обходить человека наградой, а удваивать — допустимо. Александр I трижды наградил Пантелеймона Ледорубова. — За что? — поинтересовался Олег. — В сражении при Деновице он захватил французское знамя. Реляции подали короли Швеции и Пруссии, да командир полка отметил подвиг солдата. Царь подписал не глядя. Смешнее. Союзные монархи не знали, что наградные листы подписываются раз в год, и пооразнь вручили солдату железный крест и орден меча. Олег почти ежедневного выслушивал от деда различные исторические анекдоты, поэтому сделал вид внимательного слушателя. Не дождавшись ответной реакции, Василий Васильевич продолжил. Когда в полк прислали сразу три Георгия, командир вручил только один, а два отправил обратно с припиской: «Ошибочное награждение». «Это он зря», — усмехнулся Олег. «Правильно заметили. Бумагу вернули с резолюции. Император не ошибается. Наградить». Рассказ Василия Васильевича о тройном награждении солдата оказался с подтекстом. Не далее, чем вчера, Хрущев приходил дважды. Днем принес орден Богдана Хмельницкого второй степени, а вечером вернулся, чтобы забрать». Василий Васильевич награду зажал, соврав, что орден уже вручен в торжественной обстановке. Дождавшись звонка дежурного офицера о выходе визитеров из управления, Василий Васильевич отправил Олега в душ. Затем вдвоем наметили на кителе места и привинтили ордена. Награда радует душу любого военного, но в данном конкретном случае было одно «но». Не пройдет и десяти лет, как Хрущев займет место Сталина, и не факт, что новый лидер СССР благосклонно отнесется к казусу с награждением. Пока Олег любовался в зеркале, на столе появилась тонюсенькая папка, верный признак нового задания, и не ошибся. Василий Васильевич развязал тесемки и указал на стул напротив. Приходилось бывать в Тюрингии? Риторический вопрос заставил улыбнуться все задания в послужном деле, в том числе и то, за которое он получил офицерское звание. Тем не менее, надо ответить. Да, бывал. Прыгали в горах, затем местные контрабандисты вывели нас к объекту. Сейчас вы будете один. Вообще один. Никто не встретит, не проводит и не поможет. Олег лишь пожал плечами. Один так один. Непривычно и неприятно работать без поддержки товарища, но таковы условия, и его мнение никого не интересует. Отказ приравнивается к дезертирству с соответствующим выводом. Техническая академия ВВС Германии. эвакуирована в деревушку Бад-Блангенбург и находится под плотной опекой СД. Если начало можно было назвать печальным, то продолжение зазвучало похоронным маршем. Деревушка в сотню домиков, где все друг друга знают, включая учёный люд и роту СД. "Давно они в этом Бад-Блангенбурге?" с надеждой спросил Олег. "Пару месяцев. В деревне только военные, крестьян переселили в бараки ближайшего завода. Ещё хуже." Немецкие деревушки в одну улицу без единого забора он хорошо знает. Режим секретного военного объекта предусматривает ликвидацию любой растительности в радиусе километра. Заметив хмурый вид студента, Василий Васильевич подбодрил: "Не унывай, не так страшен чёрт, как его малюют". "Прям было не впечатляет", ответил Олег. "Тогда перейдём к сути. На прошлой встрече Свизной угодил в засаду, сопровождающий помог ему уйти, но сам погиб". К концу войны СД стала действовать чрезвычайно агрессивно, хватая людей при малейшем подозрении. В большинстве случаев страдали ни в чём не повинные граждане, но попадались и агенты СВР или ГРУ. Тотальная слежка с повальными арестами вынудила многих советских разведчиков уйти в подполье. Связной мне стал спешить с возвращением, продолжил шеф, и выследил посредника, который оказался офицером СД. Мне предстоит его ликвидировать, предположил Олег. Через 2 недели предстоит следующая встреча. Отомстите за погибшего товарища, попросил Василий Васильевич. Вы уверены в очередном выходе на связь? Не совсем, но шанс есть. При отходе связной пристрелил случайного свидетеля и вложил ему в руку своё оружие. В таком случае немцы обязательно организуют повторную засаду, согласился Олег. Встреча должна состояться в одной из певнушек Эрфурта. В вашем досье есть схожая операция. Я должен знать размер помещений и расположение столов. Василий Васильевич достал из папки листок с начерченным от руки планом, и Олег сразу отверг вариант прямого бае столкновения. Ничего не получится. Здесь два маленьких зала на 5 столов каждый, а там было узкое помещение со столами у стен. Шеф сразу согласился. Стрелок не сможет контролировать всех присутствующих, вместе с тем сам будет на виду у посетителей. Более того, При любом положении корпуса половина столов неизменно остаётся за спиной. После долгих обсуждений различных вариантов оба остановились на минах с часовым взрывателем. В той прежней, теперь уже почти забытой жизни, Олег как-то слышал утверждение, что в СССР не существовало часовых взрывателей. Не смешно. Было не массовое производство, а гигантское. Взрыватели зенитных снарядов отсчитывали доли секунды. Противолодочные бомбы глубину устанавливали в секундах. Что важно, в каждом варианте присутствовал самоликвидатор, дабы обезопасить людей от случайного подрыва при не сработавшем таймере. Вариант для разведывательно-диверсионных отрядов был прост, удобен и выпускался в нескольких вариантах временных интервалов. Разворот кольца с минутной насечкой взводит пружину и одновременно активирует химический взрыватель, который срабатывает при попытке остановить часовой механизм. Время устанавливается обратным поворотом кольца, а усики на штырке детонатора служат второй страховкой. Попытка выдернуть взрыватель из заряда приведёт к мгновенному взрыву. Быстро мы с вами справились. Василий Васильевич с довольным видом потёр руки. Осталось облизать детали и вперёд. Вперёд это как? поинтересовался Олег. Ваш любимый шторх с посадка на северо-западном склоне Рудных гор. Возвращение в любом удобном для вас варианте. Посадка на поле чревата непредсказуемыми последствиями, осторожно заметил Олег. Честно говоря, лететь ему не хотелось. Прыжок на парашюте исключён. Сейчас за каждого пойманного пилота выдают недельный поёк офицера. Олег вынужден был согласиться. Нельзя прыгать с парашютом, когда вся Германия смотрит на небо, тем более что Тюрингия на маршруте американских самолётов из Италии на Берлин. Окончательно согласовав последние детали, Олег собрался было уходить, но был остановлен Василием Васильевичем. Вы спрашивали деда об Армангале, Мале Хольсворте и Штольце? Разумеется, не забыл. Сначала тему обсудили на вечерней прогулке вокруг дома. Для обоих имена абсолютно неизвестны, что косвенно указывало на ошибочное направление в исследованиях. В чём принципиальная разница между газовыми и паровыми турбинами? спросил дед. В рабочих температурах, ответил Олег. На паровых лопатках – 200 градусов, на газовых турбинах – 1000. Как решили проблему? Первые лопатки отливали из никель-малибдена или никель-вольфрама. Они выдерживают почти 2000 градусов. Когда сделали?» – продолжал допытываться дед. Патент принадлежал Обухову. Из этих сплавов изготавливались уникальные морские орудия. Вернувшись домой, Олег с дедом сели недалеко от спрятанных микрофонов и разыграли небольшой спектакль. На вопрос об армангале Мале Холсворти и Штольцы дед обозвал их тупицами. Чем выше температура газа, тем лучше работает газовая турбина, а они прогоняли газ через охладитель. Затем дед припомнил инженера Кузьминского из военно-морского ведомства, который на заводе Путилова работал над газовой турбиной. Коль скоро разговор проходил недалеко от микрофона в прослушке, Олег думать забыл о необходимости доложить результат. Пришлось импровизировать на ходу. Хорошо, простит. Бегалки, стрелялки совсем выбили из головы посторонние мысли. Не понял, вы разговаривали или нет? Разговаривал. Имя ему известно, в разрабатываемых проектах отозвался пренебрежительно и хвалил инженера Кузьминского из военно-морского ведомства. Матросы застрелили Кузьминского прямо в лаборатории, застрелили и забрали спирт. На другой день твой дед бежал с поляками. Олег непроизвольно поёжился. Докопались таки до самых корней. Даже детали бегства в Польшу разузнали. Прошло почти 30 лет с гражданской войны с Кронштадтским мятежом и волной политических репрессий, а НКВД выкопало биографию некоего инженера. Весной история инженер-полковника Киреева получила неожиданное завершение. К деду заявилась делегация пионеров с начальником райдела милиции. После салютов и поздравлений с патриотическими стихами Ему выдали паспорт гражданина СССР с даты рождения в 1855 году. В завершение пионер-важатая торжественно объявила, что ее отряд берет шефство над заслуженным ученым. Такого поворота Мария Васильевна стерпеть не смогла. Она затащила девушку с милиционером в свою коморку и провела краткую разъяснительную работу. В результате начальник райотдела пробкой вылетела с квартиры, а возбужденная девушка таращилась на Олега, словно на идола. Во время оккупации немцы изготавливали на заводах Украины не только танки. Киевский ГАЗ-12 освоил выпуск шторхов, а Харьковский ГАЗ-43 изготавливал Ю-52 в варианте бомбардировщика. Примечание: Государственный авиационный завод номер 12, государственный авиационный завод номер 43. Конец примечания. При отступлении немцы вывезли сами заводы, а новенькие самолёты за отсутствием пилотов остались на аэродромах. Полёт на трёхмоторном чудище Олег сразу отмёл, никто не осилит семичасовой полёт без старого пилота. Зато Шторхи порадовали разнообразием комплектации, включая вариант с увеличенными топливными баками. Если добавить подвесной бак, то можно дотянуть до района посадки. Впрочем, заготовленные полётные листы позволяли садиться на любом аэродроме Рейха. В одних вариациях он вёз на ремонт неисправные масляные насосы, в других возвращался с завода с новыми. Первая дозаправка в Катовицах прошла как по маслу. Дежурный, не глядя, подшил полётный лист и выдал новый. Заправщик получил от пилота пачку сигарет и на радостях залил бензин под пробку. Со второй заправкой на аэродроме Дрездена возникла проблема. "У меня приказ заправлять только боевые самолёты", безразлично заявил дежурный офицер. "На нашем аэродроме стоят дюжина мессершмитов с неисправными моторами", патетически воскликнул Олег. Я ничем не могу помочь. Иди к генералу. Зачем идти к высокому начальству, если проще заплатить водителю бензовоза? Солдат ничем не рискует, ибо не долив боевых самолётов никто не заметит. К вечеру перерасход будет покрыт, совравший сдаст смену с чистой совестью и пачкой рейхсмарок в кармане. Олег вернулся на капе и потребовал: "Самолет заправлен. Выписывай лётное задание". Странно, до сегодняшнего дня никому не удавалось получить разрешение, заметил дежурный. Мы охраняем нефтепромысло Румынии. Отговорка сработала, и офицер без лишних вопросов выписал новый полётный лист. До рудных гор осталось последние сотни километров, и Алекс с интересом разглядывал батареи Зениток на макушках горушек. Крепости союзников летали на недосягаемой для Зениток высоте, и все эти пушечки стояли для морального спокойствия. Правда, в Рейхе додумались пулять в небо неуправляемыми ракетами, но за войну ни разу не попали. Полетев к заданному району, Олег начал выбирать подходящую площадку. Сесть можно на любой луг, но ему требовался посток с лошадью. Во-первых, отсюда до аэродрома ещё 2 дня пути. Во-вторых, в плане выполнения задания предусмотрена повозка. Если лётчик или посторонний человек попытается купить ложь в деревне, то неизбежно угодит в ВЗД. Обнаружив изкомный вариант, Олег несколько раз перекрыл подачу топлива. Остановка мотора с последующим чиханием и выбросом клубов чёрного дыма послужит лучшим оправданием непредвиденной посадки. Заложив крутой вираж, он развернулся обратно и плюхнулся с неработающим двигателем. "У вас проблемы? Я могу чем-нибудь помочь?" встревоженно спросила подбежавшая женщина. "До телефона далеко?" поинтересовался Олег. "Ближайший рудник за той горой, но прямо не пройти, а дорога в обход километров 40 не меньше." Мне бы в город. Надо сообщить в комендатуру. До ближайшего полустанка день пути, а от там на любой товарняк и через час будете в Эрфурте. Я везу с фронта в ремонт важной детали самолёта. С ящиком в руках далеко не уйти, притворно вздохнула Олег. Женщине явно хотелось помочь, но просто так отдавать свою лошадь она не собиралась, поэтому осторожно спросила: "Вы ведь обратно вернётесь?" "Разумеется. вызову моториста для ремонта мотора и вдвоём улетим. В таком случае берите моего мерина с подённой оплатой, предложила пастушка. Немного поторговавшись, они сошлись на недельном офицерском пайке за охрану самолёта. Сложят Дюит и Лега решили проще. Олег оплатил полный выкуп с перерасчётом по возвращении. В качестве объяснения сослался на невозможность заранее предугадать сроки. Затем достал с планшета универсальную расписку товарно-денежных операций с населением Германии. Сначала зачеркнул слово Reichsheer и вписал Luftwaffe. Затем по пунктам внёс условия соглашения. Примечание: Reichsheer Имперская армия, название времён кайзера. Конец примечания. В глазах женщины договор носил официальный характер, и она с удовольствием его подписала. К вечеру Алекс пустился в предгорье и прежде чем взяться за поиски ночлега, занялся маскарадом. Сначала налепил на правую щеку лепёшку театрального грима в виде незажившего шрама, затем закрыл глаз фальшивой монокулярной повязкой. Ногу и руку засунул в муляж протезов, а инвалидный ботинок весьма правдоподобно издавал характерный скрип. Лётчик преобразился в инвалида войны, причём правый глаз отлично видел, а протез руки позволял при надобности стрелять из пистолета. Союзники уже разбомбили немало городов Рейха, и ночевка у дороги ни у кого не вызовет вопросов. Люди бегут с востока. После налета крепостей в некогда полумиллионном штаттине осталось не более 30 тысяч. Люди бегут с запада, в Дюссельдорфе осталось не более 10% пригодных для жилья домов. Беда в том, что в нынешних обстоятельствах одинокий путник – крайняя редкость, и случайный патруль полиции или СД обязательно проверит документы. Законопослушные граждане живут в мирной и благополучной стране, а рейх под эту категорию не подпадает. Потерявшие дом и имущество беженцы не гнушаются воровством и разбоем. Вывезенные на принудительные работы жители Нидерландов, Дании или Франции сбиваются в шайки и партизанскими рейдами пробиваются на родину. Откосившиеся от вермахта дезертиры днём отсиживаются тихими мышками, а тёмной ноченькой выходят на промысел. Комплекс всех этих обстоятельств вынуждал Олега искать надёжный кров. Очередная петля дороги вывела к холму с зенитной батареей на макушке и лагерем у подножия. Подкатил к будке, в которой с карабином на груди стоял мальчишка лет 16. "Я здесь переночую", сообщил Олег. "Ночуйте, дяденька, только скоро объявят тревогу, и мы начнём стрелять", шмыгнул носом пацан. "Командир не заругает? Он добрый, инвалид, как и вы, только без ноги". Уже в потёмках Олег с треножил лошадь и начал пристраивать кусок брезента в качестве одеяла. Врехи нет хлопка, как следствие стёганой одежды и одеял. Врехи почти нет шерсти, как следствие от комфортных шерстяных одеял. И вообще, по сравнению с сорок первым годом, жизнь в Третьей империи пугливо спряталась за плинтус. Олег никогда не интересовался историей, тем более периода Второй мировой войны. То, что раньше слышал от приятелей или видел в кино, даже примерно не соответствовало действительности. Вместо отутюженных немцев предстали обреченные на смерть солдаты в одежде из бумажной ткани, как называли вискозное полотно. Вместо забитых красноармейцев заградотрядами за спиной предстали адекватные парни с медалями на груди. Да, обе стороны яростно сражались, но одни мстили за растерзанную родину, а другие старались оттянуть неизбежный конец. Перелом 43-го, отчасти связан с победами Красной Армии, Главный фактор пришёл в Вермахт вместе с пополнением. Счастливая юность с победными фанфарами в одночасье сменилась голодом, тотальным дефицитом и ковровыми бомбардировками. Есть ли смысл погибать под пулями Иванов, если на голову родителей падают бомбы из зажигалки? Сам откуда родом? Унтер-офицер на деревянной культе протянул котелок перловки. Из Инсбрука, принимая кашу, ответил Олег. У вас вроде тихо, а ты сюда приехал? Тишенной живот не наполнишь. В санаторий требуются смозливые девчонки, а не изуродованные солдаты. Где тебя так? На боевом посту, усмехнулся Олег. Был поваром при штабе и котлом поймал снаряд. Не горюй. Жив и женилка на месте. После войны все бабы твои, хохотнул унтер-офицер. Хозяйка в город послала, а я после ранения бомбёжек боюсь. Здесь бомбы не бросают. Крепости летят на Лейпциг, Дрезден, на Берлин. а маленькие самолеты расправляются с Мюнхеном, Эрфуртом или Штутгартом. Поблагодарив за сытный ужин, Олег обложился сеном и укутался брезентом. Неожиданно ему стало до слез жалко немцев. Надо же такому случиться, что одно поколение застало разруху после Первой мировой, расцвет 30-х с изобилием начала 40-х за счет порабощенных стран. Час страшной расплаты настал с приходом американцев в Италию. О ковровых бомбардировках городов он слышал и раньше, а узнал об изрытых воронками полях и сожжённых термитными зарядами урожаях. Ночью он спал спокойно, даже канонада Зенита принесла пользу, откликнувшись приятным сном с салютом на Петропавловской крепости. Вчерашняя жалость к немцам совсем испарилась, и он побежал к полевой кухне погреться и выпить эрзац-чая. Жестяная кружка обжигала губы, но горячий напиток постепенно поднимал жизненный тонус. Пора в дорогу. Лошадка мерно шагала по просёлку будущего государства ГДР, которым правили отнюдь не коммунисты, а Социалистическая единая партия Германии. Объединение завершилось бегством христиан-демократов и либерал-демократов, а социал-демократы заняли в обновлённой Германии прочное третье место. Постепенно мысли перетекли на деда, который 3 года служил в ГДР. Олег рассказал ему о незаслуженном награждении, опасаясь карательных мер со стороны будущего Генсека. Наоборот, За смеел сидеть. Он будет считать тебя своим человеком, так сказать, обязанным этим ординам. Не уверен. При последней встрече Хрущёв выглядел по-настоящему испуганным, даже не верилось, что скоро захватит власть. Это был самый обычный военный переворот. Инициировал его не Хрущёв, а Политburo главе с Ворошиловым. Не может быть, не согласился Олег. В постсталинском триумвирате Хрущёв с Будённым были слабыми фигурами. и Маленков перетянул одеяло на себя. Но арестовали и расстреляли лишь Берию. Он слишком резко потребовал от Политбюро не вмешиваться в дела Совета Министров и заниматься чисто партийными делами. Круто. Подобного не могли позволить. Хрущев пригрозил выводом из Политбюро. В ответ его обозвали бестолковым демагогом, который не должен вмешиваться в управление государством. После этого Ворошилов обратился за поддержкой к маршалам, предположил Олег. Сначала Бере заявил о угрожать подвластным ему МГБ. Ответом стало обращение к заслуженным маршалам. Неувязочка, его осудили как английского шпиона. Наследстве Бере заявил, что английское правительство согласилось инвестировать в экономику СССР при условии отделения партии от власти. Вспоминая разговор с дедом, Олег не забывал смотреть по сторонам, отмечая перепаханные бомбами поля Швабии. Не жалеют союзники боезапас, не обращают внимания на эффективность каждого самолета вылета. На объявленную Гитлером доктрину выжженной земли они ответили стратегией выжженной Германии. Рейху конец, это было видно по поведению юных зенитчиков. Вечерние новости по радио с пафосными обещаниями скорой победы напоминали сюрреализм. Внешне ничто не указывало на то, что в деревушке Баден-Вюртемберг находится техническая академия ВВС Германии. Одна сквозная улица с обычными домиками вдоль обочины – Без малейшего намёка на охрану или мобильные патрули. Олег ожидал увидеть заграждение из колючей проволоки с наблюдательными вышками, а здесь на въезде нет даже шлагбаума. По плану он должен определить функциональное назначение домов и хозяйственных построек. Зачем и почему не его дело, указали лишь на дом под номером 20, где обитает агент ГРУ. Его следует проигнорировать, дабы не спровоцировать случайную встречу с непредсказуемыми последствиями. Человек может ничего не знать, как это было с Ирмой, или ради спасения собственной шкуры начать добровольное сотрудничество. На околице Алекс прыгнул с телеги и похромал рядом с лошадью. Из труб вьётся дымок со специфическим запахом торфяных брикетов. На этом сходство с деревней заканчивалось. Стерильно чистые безжизненные дворы исключали присутствие скотины, как и дворовых собак. Остановив лошадь у дома с мансардой, Он поднялся на крылечко и требовательно постучал в дверь. «Вам кого?» – с явным недоумением спросил пухленький дядька. «Зови Урсулу и открывай погреб», – грубо потребовал Олег. «И переоденься, поможешь картошку грузить». После некоторой паузы дядька прокашлялся и вежливо ответил. «Вы ошиблись? Здесь нет никакой Урсулы, равно как и картошки. Я тебе сейчас в лоб дам. Сразу появится моя тетка, а ты побежишь таскать мешки». Повторяю, вы ошиблись. Линчаи, Олег замахнулся кнутом. Бегом в погреб! Русула ты где? Он оттолкнул пухренькова в сторону и пошагал в дом. На перерез бросились ещё трое, но главное он рассмотрел. Судя по расставленным столам, заполненным справочниками и тажеркам и счётными машинкам, комната у входа служила рабочим кабинетом. Рядом была столовая, причём без посуды, а кухонная печь давно не видела кастрюли и сковородок. Для спальни остаётся мансарда, и он повернул обратно. В указанный пухленьким дяденькой дом Олег ввалился без стука и сразу оказался на нос окс-носу с дежурным. "Ты откуда?" отарапело спросил тот. "За картошкой приехал". "Какой ещё картошкой? Где моя тётка? Кто такой?" заорал дежурный. "Отдайте мою картошку, мы по весне за неё заплатили!" в ответ заорал Олег. Из соседней комнаты высунулся заспанный офицер и приказал: Дани его прочь. Проехав черепашьим ходом сквозь деревню, Алексома довольно потёр руки. Первая часть задания выполнена. Учёный люд живёт и работает в сельских домиках. Там, где раньше жил староста, разместилась немногочисленная охрана СД, а кухня с обслуживающим персоналом в доме напротив. Если конспиративная встреча не состоится, вариант бис предусматривал тихую эвакуацию агента и возвращение обратно. Ха. При такой организации охраны он запросто вывез из всю техническую академию. Начаватель остановился на трассе Мюнхен-Берлин, где в качестве прибежища выбрал бензоколонку. Добросердечная хозяйка приютила инвалида в доме и долго жаловалась на тяжкие времена и мужа-оболтуса, не сумевшего пристроиться в армии. Теперь сидит в окопе где-то на Восточном фронте и пишет непонятные письма, в которых цензура замарывает более половины текста. Верфорд Олег приехал за 2 дня до предполагаемой встречи с везных и возможной засады. До вечера он успел осмотреть окрестности певнушки и оценить предусмотрительность своих коллег. Место выбрано идеально с несколькими вариантами подходов и незаметных не профессиональному взгляду путей экстренного отхода. Заглядывать в зал не рискнул. Его инвалидное обличие слишком приметно, что наверняка послужит помехой при дальнейших действиях. Городская биржа извозчиков оказалась переполнена крестьянскими повозками, на сами возничие были женщинами, поэтому мужская спальня почти пустовала. Хозяйка с порога поставила жёсткое условие: "Я даю тебе работу, кровать и еду. Лошади стоило овёс и сено. С полученных денег тебе причитается четверть". Судя по забитому повозками двору, соглашение считалось выгодным, и Олег поблагодарил: "Спасибо за доброту". Не пьянствовать На женскую половину не ходить. На ночь запирайтесь на засов. Воруют, искренне забеспокоился Олег. Ещё как. На руках у таща сейчас свою казарму. Без полиции не вызовали, а мне разбирательства с буле они нужны. Примечание. Буле буквально дубина, презрительное прозвище полицейских. Конец примечания. Олег реально испугался, захват лихими деванниками для него закончится пыточной камерой СД. От фальшивых протезов еще можно отговориться, но кроме них он обвешан оружием с прочими специфическими штучками. Утро началось с переклички перед входом в конторку биржи, где висела доска с написанными мелом именами. В этой длинной очереди извозчиков Олег был последним, причем с пометкой «Калека». Сейчас суровая битва за личное выживание, и никаких поблажек или социальной помощи инвалидам нет и в помине. После скудного завтрака из ломтя ячменного хлеба, кружки желудёвого кофе и кусочка сахарина он отправился в город. На скромный стук в заднюю дверь певнушки откликнулась пышнотелая толстушка и без лишних вопросов вынесла полную тарелку колбасных объедков. "Мне бы пару глотков пива", попросил Олег, а то его вкус уже забыл. "Заходи", «Да глянув на боклашку, пригласила повариха. Слитая в ведро недопитое пиво по запаху напоминало мочу. и он с трудом сдержал гримасу от вращения. Для выполнения задания требуется определить тип отопления, которых может быть два. Люди с деньгами ставят бойлер с разводкой горячей воды по батареям. Те, кто не может позволить себе такие затраты, пользуются газовыми обогревателями. Убедившись в отсутствии бойлера, Олег поблагодарил за пиво и вышел во двор. Выполнение задания намного упрощается. Осталось заглянуть в пивнушку, и можно приступать к подготовке. Метан, который часто называют болотным газом, хранится под большим давлением и легко детонирует. Оба зала порадовали настенными горелками с раскаленными пламя-гасительными сетками и стоящими в углах баллонами. Но едва он подошел к барной стойке, молоденькая девчушка злобно прошипела. — Пошел прочь, коллег, не обслуживаем. — Мне бы увидеть хозяина. Дешево продам полные баллоны метана. Юная барманша сбегала наверх. А вышестоящая хозяйка подозрительно спросила: "Откуда они у тебя?" Брат разводит по казармам и сговорился с фельфебелями. "Солдат Морозити?" "Какие солдаты? Там пусто, а нормы снабжения никто не отменял." "Беру шесть штук, но за полцены", деловито заявила женщина. "Накинь помарки лошади на сено", жалостливо попросил Олег. "Они почти всё забирают." "Хорошо, добавлю на корм. Когда привезёшь?" Завтра брат едет на заправочную станцию, так что жди меня послезавтра к полудню. Сам занесёшь или позвать кого на помощь? Справлюсь, не в первый, уверенно ответил Олег. Он действительно справится. Фальшивые протезы сковывали движения, но не до такой степени. Смущало согласие принять балоны в назначенное для встречи съездных время. Или хозяйка не знает о предстоящей засаде, или СД не верит в очередную встречу. В любом случае гадать бессмысленно. Настанет время, и он все увидит. А сейчас надо купить заправленные баллоны. По уму лучше всего действовать через посредников, но Олег побоялся обмана и сам поехал на заправочную станцию. Как и предполагалось, стайка женщин различных возрастных групп окружила нового конкурента. «А ну, сматывайся! Ишь, понимаешь, умник нашелся! Нам детей без мужей кормить надо, а ты лезешь в нашу миску!» — заорала низенькая толстушка. — Заворачивай! Не то вторую ногу выдернем вместе с яйцами, если они у тебя остались! — пригрозила плоскозадая дылда. — Тихо, красавец, тихо! Я сприт горей. Для дома сразу шесть баллонов беру. Торфа нет, угля нет, чай не вскипятить. И детишки замерзают. — Издалека? — сразу успокоилась толстушка. — Четыре дня ехал. В результате его пропустили вне очереди, и он не мог. Ашир добольно заправщица набила балоны под красный сектор. Следующий день Олег потратил на подготовку взрывателей с небольшими зарядами для детонации балонов. В назначенный час телега остановилась у пивнушки, и первый балон загрохотал по ступенькам. Есть. Обозала заполнены крепкими парнями в одинаковых тёмно-синих тужурках и заправлены в сапоги в форменных брюках. Ты чего тащишь через улицу? Заноси через кухню. Возмутилась хозяйка. Ага, заноси. Проезд во двор загорожен бронетранспортёром, огрызнулся Олег. Женщина осуждающе посмотрела на самый дальний столик, где сидел тот самый предатель. Сомнений нет. Словесное описание формы лица, глаз, носа с прочими деталями совпадает на все 100. В момент его появления воинство СД синхронно засунуло правую руку в карман, но вид коллеги и сварливый разговор с хозяйкой заставили успокоиться. Первый баллон встал рядом со стулом предателя. Действуя без спешки, Олег расставил остальные и посмотрел на хозяйку. «Подключай! За кота в мешке платить не буду, я должна убедиться в полной заправке», – потребовала она. «Так стрелка у Красного сектора». «Ее легко пальцем подкрутить». «Подключить?» – да он без понятия во всей этой мутотени. И главные таймеры запущены еще на улице, и задержка равнозначна самоубийству. «Надо телегу отогнать!» а то солдаты на улице ругаются. — Отгоняй, но деньги получишь после проверки, — предупредила хозяйка. Сдерживая дрожь в коленях, Олег взял лошадь под узцы и повел вдоль улицы. Оказавшись вне поля зрения посетителей пивнушки, тайком глянул на часы и запрыгнул в телегу. — Пора. Подстегнув лошадку вожжами, потянулся за кнутом, и тут бабахнуло до звона в ушах и слез в глазах. Оглянувшись, Олег успел увидеть разлетающийся на кирпичике дом, а Мерин помчался на зависть рысакам. Немцы хорошо подготовились к встрече советского связного, взяв пивнушку в двойное кольцо оцепления. Сейчас переодетые сотрудники СД растерянно выбегают из укрытий, и несущаяся телега обязательно привлечет внимание. Олег бросил в вожжи и, что есть мочи, заорал «Караул! Убивают! Помогите! Спасите!» «Какое там!» Не обращая внимания на несущуюся посреди улицы повозку, войнство СД со всех ног бросилось к месту взрыва. Впрочем, две девушки попытались остановить её, два не попали под колёса, остальные горожане лишь давали советы. К счастью, мерин оказался некудышным скакуном, не пробежав километра, начал спотыкаться и перешёл на тяжёлый шаг. Вот и задача: надо убираться из города, а коня еле волочат ноги. Олег начал осматриваться в поисках альтернативного транспорта и заметил в проулке три военных грузовика. А что? Отличный вариант. Он подъехал к скучающим шофёрам и тревожно затараторил. Там это, ваших взорвали. Первый этаж в Дребезги бронетранспортёра прокинулся. Ужас! Хватит заливать. Ганамак хрен перевернёшь, засмеялся один из шофёров. У нас театра, поправил второй и строго спросил Олега. Что припёрся? «Я что, я ничего. Что видел, то и говорю. Вас это офицер требует. Раненых много. Вот это, к вам спешил. Лошадку чуть не загнал». «Смотри, убогий, вторую ногу оторву, если соврал», — пригрозил шофер и направился к машине. У двоих не тот размерчик, а третий подойдет. И Олег взял его за рукав. «Погади немного. Мне лошадь надо выпрыть. Помоги, а!» И протянул сигарету. Солдат сплюнул, закурил и начал расстегивать по стромке. Он быстро справился с упряжью, но товарищи уже уехали, и Олег пристравил его к опасению быть замеченным. Переодевание заняло несколько минут, и грузовик резво покатил из города в сторону Берлина. Немного проехав, сбросил труп в придорожную канаву и окольными путями вернулся обратно. Ему надо в горы, где дожидается Шторх. На первый взгляд, убитого солдата надо бы припрятать, но это неверное решение. В СД служат отнюдь не дураки, где-то через час соберется следственная группа, а опрос свидетелей выявит инвалида, привезшего газовые баллоны. К этому времени обнаружатся пропажи грузовика, а труп в канаве укажет направление бегства. Сыщики всегда начинают с очевидных фактов, и лишь завтра расширят поиски. От Баден-Вюртемберга до Эрфурта, он ехал почти два дня, обратно на грузовике те же 60 километров маханул за час. На въезде в деревушку на всякий случай сбросил скорость до минимума, а царящая здесь сонная тишина спровоцировала на авантюру. Когда в дом вошёл солдат в форме СД, все пятеро учёных нервно скукожились и опустили головы. "Кто из вас будет Хендриком Турнбергом?" требовательно спросил Олег. Из-за стола послушно встал одутловатый мужчина. "Хенрик Турнберг, начальник отдела профиля крыла и поперечной прочности летательных аппаратов". 5 минут на сборы. Взять рабочую документацию и теплые вещи. Едем в Висбаден. Ни единого вопроса, никто не проронил даже слова. Лишь скукоженные фигуры слегка расслабились. Ровно через пять минут грузовик поехал дальше, а за околицей Олег снова притопил педаль. Наконец показался долгожданный проселок, и машина заскакала по лужам и колдобинам. Несколько дней назад он ехал здесь на телеге, и грунтовка казалась ровной и вполне комфортной для транспорта. После очередного ухаба Хенрик Турнбек с тревожностью спросил: "Куда вы меня везёте? Впереди горы, а ведь Баден на равнине". "Мы едем в Москву", с лёгкой улыбкой ответил Олег. Наконец слева показалась давнешьнеозинитная батарея, а после нескольких поворотов с подъёмом начался лес. "Вот и заветный тайник, где спрятана лётная форма с прочими необходимыми пилотов вещами". На этот раз Олег переодевался без спешки, тщательно подгоняя детали одежды. и застегивая многочисленные ремешки. В кабине не развернуться, и любая мелочь за длительный полет может обернуться кровавой раной. Пассажир внимательно следил за переоблачением, а когда Олег вернулся в кабину, подружески заговорил. «Мы полетим в Москву, да? Зовите меня просто Хенриком. Я подозревал за собой слежку, но начальство оставалось корректным, что сбивало меня с толку. За вами почти не следили. Предателем был связной». «Не может быть». Он коммунист со стажем входил в ротфронт это он привлёк меня к работе на советский союз примечание ротфронт отряд рабочей самообороны противостоящий СС и СА увы сегодня он распивал пиво с офицерами СД его дочь воскликнул хенрик во всём виновата его дочь она вышла замуж за эссовца из отдела защита народа и государства управление концентрационными лагерями Начинал простым охранником в дивизии Мёртвая голова, охранял Дахау. Начались затяжные подъёмы со слишком крутыми для грузовика поворотами, и Олегу стало не до разговоров. К тому же вечернее небо одарило ледяной моросью, а фары с лампами накаливания освещали не более 5 метров дороги. Наконец выбрались на луг и почти наугад в потёмках выехали к самолёту. Запустив двигатель на прогрев, Олег внимательно осмотрел планер с механикой управления. Убедившись в исправности, проехал на грузовике по направлению взлёта и оставил в конце с включёнными фарами в качестве ориентира. Вернулись, а я уже начала волноваться. Пропал мой пилот ни весточки, ни письмецца. Из темноты вышла давешняя пастушка. От неожиданности Олег вздрогнул. Вот незадача, лошадь с повозкой остались в городе, пришлось повениться. Я вернулся на машине и не уверен, что начальство озаботится возвращением вашего мерина. — Деньги получены, и претензий не может быть, — отмахнулась женщина. — Вот, держите. И протянула что-то завернутое в тряпицу. По форме и весу напоминает противотанковую мину, и Олег с фальшивым смехом заметил. — Тяжеловат подарочек. — Еще не доспел. Черви выйдут недели через две. Тогда ставьте на стол и угощайтесь вместе с друзьями. — Черви? — Боже мой, сыр! — воскликнул Хендрик и принялся шумно обнюхивать подарок. После взлёта Олег сразу взял курс на аэродром Луцка, в надежде долететь за 6 часов. На киевском шторхе стоял французский мотор, и самолёт уверенно держал скорость в полторы сотни километров. Сектор газа не до упора, но увеличение оборотов сопряжено с повышенным расходом бензина, а испытывать судьбу посадкой на дозаправку он не собирался.